В письме он написал, что и тебе очень нравится эта история. Почитать. Сухраб зажмурился и прикрыл рукой глаза той самой рукой с лиловым шрам. Я открыл заранее заложенную страницу. Начнем. Интересно, что подумал Хасан, когда впервые сам прочел шахнамы и обнаружил, какой от себя я его пичкал. Внимай же повести о битве между Ростемом и Сохрабом, Сколь бы печально она ни была. Однажды Ростем, пробудивший чуть свет, Наполнил стрелами колчан, Оседлал своего могучего скакуна Рехша И помчался к Туран. По дороге булавой разил он, он агра, Зажарил его на вертеле из ствола дерева, съел целую тушу и, запив водой из родника, заснул богатырским сном. Проснувшись, он окликнул коня, но того и след простыл, пришлось в доспехах с оружием брести пешком. Я прочел почти целиком первую главу до того места, где юный воин Сохраб является к своей матери Техмине, царевне Семенгана и требует сказать, кто его отец, и захлопнул к нему. — Хочешь послушать еще? — Настала очередь сражений, помнишь, Сохраб ведет свое войско в Иран к Белой крепости. Он мотнул головой. — Ладно. Меня ободрило, что он хоть как-то отреагировал. — Может быть, продолжим завтра, как ты себя чувствуешь? — Рот у Сохраба приоткрылся. И оттуда донесся хрип. Доктор на вас предупреждал меня, что такое возможно, ведь трубка касалась голосовых связок. Мальчик облизал губы и шепотом выговорил Устал. Врач говорит, так и полагается, он опять помотал головой. Что, Сохраб? Сморщившись, он прошелестел. Устал от всего. Солнечный луч разделял нас, и с той стороны вырисовывалось пепельно-серое лицо Хасана, не того мальчика, с кем я резался в шарики, пока мой дзин не выкликал свой вечерний азан, и Али не звал нас домой, и не Хасана, с которым мы играли на холме в догонялке на закате дня». А изгнанного слуги, тащившего на спине к машине бобы свои пожитки под теплым проливным дождем, таким я его видел последний раз в жизни. Устал от всего, — печально повторил мальчик. — Чего тебе хочется? Скажи, я все сделаю. — Мне хочется... Он прервался и прижал к горлу руку, опять его перевязанные запястья у меня перед глазами. Мне хочется, чтобы прежняя жизнь вернулась, сухраб. Мне хочется, чтобы папа и мама были рядом, и Соса тоже. Мне хочется поиграть в саду с Рахим Хан Сагибом. Мне хочется опять жить в нашем доме. Он провел рукой по глазам. «Хочу, чтобы все старое вернулось. Что мне сказать, когда я глаз не смею поднять? Сколько можно разглядывать собственные руки? Это ведь и моя жизнь тоже. Я играл на том же дворе и жил за теми же воротами, но трава высохла, и чужой джип стоит у нашего дома, пачкая маслом асфальт. Со старой жизнью покончено, сухраб. И населявшие люди либо умерли, либо умирают, остались только мы с тобой. Я и ты, и больше никого. Это невозможно, наконец сказал я. Лучше бы ты не не говори так, прошу тебя. Лучше бы ты оставил меня. Лежать в воде. Не смей так говорить, Сохраб. Я коснулся его плеча, а мальчик сбросил мою руку. Для меня невыносимо слышать это. А ведь недавно Сохраб перестал меня отпихивать, пока я не нарушил своего обещания. Сохраб, мне не вернуть прежнюю жизнь, как бы мне этого не хотелось. Зато я могу взять тебя с собой ты был в ванной когда я хотел сказать тебе об этом тебе дадут визу в америку и ты будешь жить с нами это правда я обещаю он шмыгнул носом и зажмурился зря я сказал обещаю знаешь за свою жизнь я сделал много дурного в чем потом раскаивался самое плохое я взял назад обещание, которое я тебе дал, но больше такого не повторится. Прости меня, пожалуйста, и верь мне, — я понизил голос. Так ты поедешь вместе со мной? В тот зимний день, сидя под вишней, ты спросил у Хасана, будет ли он есть грязь, если ты велишь. Устроил другу проверочку, нечего сказать».